Да и Лавр Петрович не знал, что именно «да и», но все равно решил, что в мнении своем тверд и неколебим. Хотя к чему он клонил и куда послали сына, так и осталось для всех загадкой. Лавр Петрович опрокинул лафитник, поморщился, хрустнул соленым огурцом. — Вот так! — сказал. — А то в Москву, в Москву! — грустно кинул взглядом трактера. Хрен вам, а не Москва. Второй щейка подавился, зашелся в кашле. Первый в сердцах ударил его по спине. Второй щейка тут же, как сорвавшийся с пружины шарманка, запел: А где ж ты, милая моя? Лавр Петрович и первый щейка подхватили. Твой платок цветастый где? Двери трактира распахнулись. На пороге возник квартальный, пошел на песню, наклонился, стал шептать. Лавр Петрович слушал и все еще пытался спеть. «Улетел тот гал нас встрепенулся. «Кто?» «Кто?» «Полковник Дедерик, ваше благородие», — повторил квартальный. «Где?» «Аккуратно в двух кварталах от его Пешочком можно с...» Лавр Петрович сбрыкнул ногами. Под столом покатились густые бутылки, пузатые, вытянутые, кривые белого-зеленого-коричневого стекла. Лавр Петрович грузно поднялся, дал подзатыльник второму щейке который без пригляда уже положил голову на руки, собираясь дремнуть. — А ну! — все четверо вышли на улицу. — Идти куда? — повернулся Лавр Петрович к квартальному. — Так ведь вон, она! квартальный указал на противоположную сторону улицы, где часть. Крыша скрывалась в остывающей дымке. — Вот и о нас, Аспид подумал, — сказал Лавр Петрович. — Под боком на накуролесил, чтоб стало быть зря не гонять. Лавра Петрович выпрямил спину второму щейке. Эту пьяную сволочь! Навстречу, не торопясь, проехала подвода с пустыми бочками. Лица у пожарных были будто загажены мухами. Один из них обнимал покрытую копотью гитару. Лавр Петрович, Ищейки и Квартальный перешли улицу и вяло зашагали дворами. Квартальный показывал дорогу, однако Лавр Петрович все равно шел впереди. — По Москве-то все больше степенно, да с калачами ходили, — посоветовал второй шейк первому. Первый Щейка встрепенулся, окликнул Лавра Петровича. — Куда бежим, ваш, благородие? — К печали, — бросил тот через плечо. — А сразу чего не позвал, — обратился к Квартальному. «Так с? – сказал тот. «А вы, оказывается, под рукой были. Запах Гарри разъедал ноздри. Прошли последнюю арку и оказались в задымленном дворе. Перед глазами раскинулось пепелище, вокруг которого бродили фигуры с черными лицами. Мужики и бабы вытаскивали из головешек оплавленные серебряные оклады. Дом был большой и выгорел до основания. Мокрые головни струили густой вонючий дым. Без зубы мальчик кричал тонким голосом. «Кс -кс -кс -кс -кс -кс -кс Квартальный указал Лавру Петровичу на перемазанную сажей бабой, которая сидела среди пепелища. Вон, сказал. Синая. Закрывая лицо платком, Лавр Петрович заковылял к бабе по черным бревнам. Баба вертела в руках колун с обгоревшей ручкой. Видела чего? спросил Лавр Петрович. Кто таков? не глядя спросила баба. Отвечай они, гази, спокойно проговорил Лавр Петрович. Первый и второй щейки щеки подошли, привычно взяли бабу под руки. Она усмехнулась щербато, уронила колун на нога первому. Тот охнул. На улице белье вешала, спокойно сказала баба, а он как раз и вышел из дома-то. Барин, спросил Лавр Петрович. Зачем барин? Барин теперь у порога, дымится. Лавр Петрович кивнул первому щеке. Тот захромал мимо пожарища к тому месту, где раньше было парадное крыльцо. Возле ступеней в раскоряк лежал темный от копоти труп. Одежды на нем не было. От опаленных волос на груди и в голове шел дым. Первый пригляделся и пригляделся, присел над телом. Взял труп за подбородок, надавил. Рот раскрылся. Блеснула золотая цепочка. Ищейка запустил пальцы в рот покойника и вытянул из глотки золотые бреги. Щелкнул крышкой, заиграла музыка. Лицо Ищейки растянулось в улыбке, под крышкой лежала записка. Баба, между тем, отвечала на вопросы Лавра Петровича. «Вышел такой, в обносках». «Здорово, что твой...» — она поискала сравнение. «Картуз». «А тут и дом занялся». «Разглядела». — На лбу у него это, баба ткнула себя в лоб. «Что — Что? — хмуро спросил Лавр Петрович. Второй щейка ухватил бабу за руку, но та отдернула руку так, что тот чуть не упал. — За свою бабу держись. Ищейка щейка сконфужно отодвинулся. — Повязка черная, — закончила баба. — Лавр Петрович, — позвал первый щейка. Лавр Петрович неуклюже зашагал к парадному подойдя принял записку но читать не торопился оглядел черный труп повернулся к бабе «Ха. голым вытаскивали барин голым сроду унихухаживал заметила баба его как то собака за дружка цапнула шея как у куренка, свернута добавил первый щек. лавр петрович развернул бумажку на клочке было написано и власти древнюю гордыню Лавр Петрович схватил первого ищейку за горло. «Где?» Толстые пальцы Лавра Петровича были сильны настолько, что казалось, будто разжать их не под силу даже ему самому. Удивительно мне слова, — ваше задыхаясь, — выдавил первый ищейка. «Нашел. Где?» «Во рту. Может, в жопе. Может, туда нос твой сунуть, чтоб ты, поганец, глянул, какая там благодать?» Первый ищейка захрипел, закатил глаза. Лавр Петрович оттолкнул его. Ищейка рухнул в черный от лужу. — За дурака меня держишь, — сказал Лавр Петрович. — Записка-то чистехонька. Где была? — Колонн для разумления дать? — усмехнулась баба. Первый щейка поспешно вызнул из порток часы. — Прикарманить хотел, пес. Лавр Петрович занес над ищейкой кулак. — А ну дай сюда! Отобрал часы и повернулся к бабе. «Хозяйский?» — та покачала головой. Не любил он часов. В цифрах все время путался с тех пор, как дружка потерял. Лавр Петрович сунул часы в карман, пошел со двора. «Вот и допраздновались, ядрена уж». В лазаре доктора Пермякова на шестьдесят коек располагался во флиге старого особняка. В основном корпусе помещался желтый дом. Через ветхую деревянную перегородку доносились крики сумасшедших, управлявших миром. Эти кричали особенно громко перед обедом и затихали только после водных процедур. В короткие минуты отдыха доктор Пермяков любил слушать их крики, и чем больше слушал, тем чаще находил созвучные для себя мысли. Лазарет слыл одним из лучших в Северной столице и мог соперничать с Мариинской больницей, учрежденной императрицей Марией Федоровной. Кухня в заведении Пермякова не было, но имелись баня, собственная аптека.